пришел пепе принес чашку кофе и рюмку коньяка я сделал вам очень горький кофе криста без сахара и глоток коньяка попробуйте вот так вкусно спасибо действительно вкусно усмехнулась криста если только вы не подсыпали туда какой нибудь гадости лицо человека снова дрогнуло В глазах что-то вспыхнуло, но это был один лишь миг. Потом он снова сгорбился, опустил голову и отошел на свое место к двери. — Тебе жаль, Фройлен, Пепе, — усмехнулся Кирзнер. — Должен тебя обрадовать. — Меня тоже. Если ты не чувствуешь в себе силы продолжать работу с ней, пригласи Хайнца. Я не буду на тебя в обиде, правда. — Так вот... Не дождавшись ответа Пепе, продолжал между тем Кирзнер. «В Сильве вас опекал не наш человек. Нашего человека вы выкрали, понимаете? Его подменили парнишкой Роумена, и он смог переиграть у вас. Вы открыли ему имя Гаузнера, хотя вы ни при каких условиях не имели права этого делать. Вас предупреждали об этом в высшей мере дружески». — Согласитесь, что это так. Вы таким образом нарушили наш закон, понимаете? Из-за этого жизнь многих моих товарищей находится сейчас под ударом, и валить их намерен Роумен, но ударим мы, мы, фройлен. С вашей помощью бескровно, как и полагается в игре профессионалов без вашего участия мы точнее закончим дело но шумно несмотря на то что у гаунера особый пистолет с насадкой надуло выстрел подобен громкому щелчку пальцами вот собственно и все у вас с одиннадцати минут на то чтобы принять решение и давайте я глотну из вашей чашки и из рюмки вы удостоверитесь что вас не намерены травить в самом деле — Отхлебнув, — сказал Кирзнер, — Пепе не страшно увольнение, он вполне обеспечит себя работой в хорошем кафе. — Ну, милая фройлян, надумали? Или черт с ним совсем? Криста обернулась к пп Тот сидел в прежней позе, совершенно неподвижный. — Хорошо, — сказала она, почувствовав, что слезы вот-вот покатятся по щекам. Внезапный, как у ребенка, выпустившего из рук воздушный шарик. «Говорите, я стану вас слушать. Объясняйте, что я должна сделать. Видите, как много неприятных минут нам пришлось пережить, милая фройлян. Пока вы не признались в том, что любите мистера Роумена, вы его очень любите, не правда ли?»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 Кэмп сидел за стеной в двух метрах от Кристины, он слышал ее голос, несколько усиленный звукозаписью, представлял ее лицо, страдальческое, осунувшееся, а потому еще более прекрасное, и думал, как жесток этот мир, но в этой своей жестокости разумен, то есть логичен. Сотни тысяч отцов. «Какое там?» — усмехнулся он. «Миллионы! Пора научиться признавать правду. Оказывались исключенными из жизни Рейха. Но ведь лишь единицы, я имею в беду их дочерей или сыновей, пошли на сотрудничество с нами во имя их спасения. Природа — главный селекционер. упражнения агрономов — детская игра в угадывание». Подход к главной теме. В подоплеке прогресса сокрыто именно это таинство цивилизации. Всякое приближение к его разгадыванию чревато всеобщим катаклизмом. Создатель не позволит людям понять себя. Это было бы крушением иллюзий. Бог и вождь должны быть тайны за семью печатями. Иначе человечество уничтожит само себя. — Работать Кирзнер не разучился, — подумал Кэмп. — Я не зря берег его все эти месяцы. Рихард Шульце-Коссенс всегда повторял. — Этот парень обладает даром артистизма. Он неординарен, его призвание — театр. Не надо его ставить на работу с мужчинами. Берегите его для женщин, верьте мне. Он чувствует их великолепно.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 Величие нации после, как результат новой доктрины. Американцы состоялись именно на этом. И за нами Европа, а это, если подойти к делу по-новому, посильнее, чем Америка. А всю черновую работу сделает Шпинне. Мы отладим нашу всемирную паутину. Будущее за будущим. Примечание Шпинне. Тайная организация СС, созданная Скорцени в марте 1945 года. Отто Скорцени был родственником президента имперского рейхсбанка Ялмара Шахта, оправданного в Нюрнберге. Связи Шахта с американским капиталом начались еще в 1918 году. Конец примечания. что ж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 Но сначала общее дело, а уж потом судьба личности. Все то, что не укладывается в эту жестокую, а потому логичную схему, чуждано идет от другой идеи, а ее никогда не примут немцы. Их государственно-духовная общность.